9:20 вечера. Медик, изучая результаты исследований, свидетельствующие о полном благополучии, должен решить, чему верить: науке или собственному сердцу. И приучившись с течением времени больше прислушиваться к внутреннему голосу, в итоге видит, что пациенты стали чаще выздоравливать. Крупный бизнесмен, проглядывая биржевые сводки, графики и диаграммы, покупает или продаёт акции, поступая в разрез с тенденцией рынка, и в итоге делает це ещё богаче. Писатель пишет книгу, режиссёр снимает фильм, зная, что это не пройдёт, никто не затрагивает эту тему, и в итоге оба становятся идолами поп-культуры. Религиозный лидер использует страх и чувство вины вместо любви, важнейей которой, теоретически, рассуждая, ничего нет на свете, и храм его всегда заполнен прихожанами. И только одна группа неизменно следует общей тенденции это политики. Они желают нравиться всем и потому действуют в соответствии с прописями политкорректности. И вот им-то в конце концов и приходится извиняться, дезавуировать свои слова, подавать в отставку. Морис открывает на экране всё новые и новые окна. И это не имеет ничего общего с технологией работы, скорее уж с интуицией. Он уже проделал это, пытаясь отвлечься, вызвав на монитор индекс Доу-Джонса, но всё равно остался недоволен результатами. Теперь надо попробовать сосредоточиться на тех, кто сопровождал его большую часть жизни. Он в очередной раз смотрит видеозапись, где Гэри Риджей, убийца из Грин-Ривер, ни разу не дрогнувшим голосом спокойно повествует, как убил 48 женщин. Почти все были проститутками. Он рассказывает о своих злодеяниях не потому, что желает покаяться в грехах, снять с души невыносимое бремя вины. Нет, просто прокурор предложил ему сделку. В случае признания смертный приговор заменяется пожизненным заключением. Иначе говоря, убийца столько времени действовал безноказанно, не оставил доказательств в своей вины, достаточных, чтобы его можно было казнить. Но, может быть, он просто устал от зловещей миссии, которую собирался выполнить, или жена ему наскучила. Ридджей. У него был стабильный заработок. Он трудился дорожным разметчиком, и жрец своих мог вспомнить только если сопоставлял их с тем или иным рабочим днём. Два десятилетия, на протяжении которых за ним по пятам ходили сыщики, иногда до полусотни, он совершал преступления, умудряясь не оставлять следов и улик. Этот человек был, что называется, не семи пядей во лбу, особо медрованием и меня отличался. Был не слишком образован и трудолюбив, но за то ремеслом убийцы владел в совершенстве, вспоминал один из детективов. Иначе говоря, был прирождённым убийцей, при том, что не менял места жительства. Это дело было даже отправлено в архив как безнадёжное. Морис видел эту запись уже сотни раз. Всякий раз она вдыхала его, но сегодня почему-то не произвела обычного действия. Он закрывает это окно и открывает сайт, на котором представлено письмо отца Джеффри Дамера, каннибала из Милуоки. С 1978 по 1991 год, убившего 17 человек и расчленившего трупы. Я, разумеется, не мог поверить тому, что говорила полиция относительно моего сына. Я неоднократно сидел за столом, за которым он расчленял своих жертв и служил сатанинскую мессу. Открыв его холодильник, я не обнаружил там ничего, кроме нескольких бутылок молока и банок с содовой. Возможно ли, чтобы из ребёнка, которого я носил на руках, вырос кровавый маньяк, чьё лицо глядит на меня со страниц всех газет? Но если бы я оказался на месте тех отцов, кто в июле 1991 года получили известие, которого так боялись, узнали, что их дети не пропали бесследно, но были убиты, тогда я мог бы приходить туда, где упокоились его останки, хранить память о нём. Но нет. Мой сын жив, и все эти жуткие злодеяния дела его рук. Сатанинский алтарь. Чарльз Менсон и его семья. В 1969 году трое молодых людей проникли в дом кинозвезды и убили всех, кто там был, включая юношу, который как раз в эту минуту выходил оттуда. На следующий день снова двойное убийство. Владелец сети магазинов и его жены. Я в одиночку могу покончить со всем человечеством, говорил Менсон. в тысячный раз. Морис рассматривает фотографию вдохновителя этих преступлений, улыбающегося в объектив среди друзей хиппи. И среди них знаменитый музыкант той эпохи. Все они всегда говорили о мире и любви и ни разу не были заподозрены в чём-то предосудительном. Морис закрывает все окна. дело Менсона ближе всего к тому, что происходит сейчас. Здесь ведь тоже мир кино и жертвы известные люди. Некий политический манифест против роскоши, общества потребления и звёздности. Он был вдохновителем этих убийств, но сам никогда даже не появлялся на месте преступления, действуя руками своих приверженцев. Нет. Это ложный след. И несмотря на разосланные имейлы с объяснениями того, почему он не может дать ответ за столь краткий срок, Морис мало-помалу проникается тем самым чувством, которое во все времена охватывало сыщиков, распутывавших дела о серийных убийств. Чувство, что это имеет непосредственное отношение к нему самому. С одной стороны, есть человек, надо полагать, совершенно другой профессии, планировавший свои преступления, исходя из того, каким оружием он располагает, но не знающий возможностей местной полиции и действующий в абсолютно незнакомом ему месте. Это делает его уязвимым. С другой стороны, органы безопасности во всеоружии своего опыта, привыкшие справляться с любыми общественными изъянами, Тем не менее, никто пока не в силах оборвать смертоубийственный путь этого дилетанта. Морис думает, что не стоило ему вообще отзываться на просьбу комиссара. Решив когда-то поселиться на юге Франции, потому что здесь климат лучше и люди веселей, и море совсем близко, он полагал, что ещё много лет сможет наслаждаться всеми радостями жизни. Он оставил свою службу в Лондоне, успев зарекомендовать себя лучшим из лучших. А теперь совершил неверный шаг, дав согласие помочь французам в расследовании и поставив тем самым на карту свою репутацию. Весть о его провале дойдёт до ушей бывших сослуживцев, и он больше не сможет пользоваться своей славой, заслуженной долгими годами самоотверженной работы. говорят, когда-то он пытался компенсировать свою слабость, первым потребовав установить в нашем департаменте самые современные компьютеры. Теперь в его распоряжении любая техника, но он стар и совершенно не способен отвечать достойно на вызов времени. Он выключает компьютер. Экран гаснет, показав сначала логотип того программного обеспечения, что установлено на нём. Внутри машины электронные импульсы исчезают из памяти, не оставляя за собой ни вины, ни угрызений совести, ни чувства бессилия. Но у его тела нет такой кнопки. и мозг продолжает функционировать, прокручивая одни и те же выводы, пытаясь оправдать то, что оправданию не подлежит, нанося ущерб самоуважению своего хозяина, убеждая его, что коллеги будут правы, его чутьё, его способность к анализу с годами утратили остроту. Марис идёт на кухню, включает кофеварку, которая давно уже барахлит, и отмечает про себя, что завтра надо будет купить новую, как и всякую бытовую технику, её дешевле сменить, чем отремонтировать. О, слава богу, заработала. Он неторопливо пьёт кофе. Чуть ли не целый день он только и делает, что нажимает кнопки: компьютера, принтера, телефона, настольной лампы, плиты, кофеварки, факса. Но сейчас предстоит нажать правильную кнопку в мозгу и не перечитывать больше документы, присланные канской полицией. Не стоит больше этого делать. Думай иначе. Зайди с другой стороны. Морис, составь список, пусть даже в нём не будет ничего нового. Первое. Преступник По крайней мере, в отношении выбора орудия убийства проявил себя как человек изощрённый и весьма сведущий. Угу. Второе. Он не местный, иначе выбор бы более благоприятное время. Сейчас Канны наводнены полицией. Третье. У него нет характерного почерка, или он скрывает его, чтобы не дать себя идентифицировать. Очевидно, что эти характерные черты отчаянная попытка доктора Джекилла избежать зла, причиняемого монстром, как если бы доктор Джекилл сказал мистеру Хайду: "Пожалуйста, задержи меня. Я представляю опасность для общества, и я не в силах контролировать себя". Четвёртым, поскольку он сумел приблизиться вплотную к двум своим жертвам, посмотреть им в глаза, Узнать какие-то подробности их биографии значит привык убивать беззазренья совести. Следовательно, он должен быть участником какой-то войны. Пятое. У него есть деньги, и деньги немалые, о чём можно судить по тому, что может себе позволить жить в Каннах во время кинофестиваля, когда цены взвиваются до небес. Нелегко представить, во что обошлось ему изготовление конверта с цандидом. Он должен был уплатить не менее 50.000 долларов. 40 за само вещество, а остальные за вакуумную упаковку. Шестое. Он не имеет дела со сбытом наркотиков, нелегальной торговлей оружием и прочими муфеозными делами, иначе за ним уже давно бы следил Европол. Вопреки тому, что думают сами члены преступных синдикатов, они остаются на свободе лишь потому, что ещё не пришло время упрятать их за решётку. Мафиозные структуры буквально наспегованы кротами-осведомителями, чьи услуги оплачиваются более чем щедро. Так, седьмое. Он опасается разоблачения и ареста, а потому соблюдает все предосторожности. но управлять своим подсознанием человек пока куда ещё не научился. Вот и этот убийца невольно следует некой определённой модели поведения. Восьмое. Человек этот абсолютно нормален, не вызывает никаких подозрений, вероятно вежлив и любезен, легко завоёвывает доверие тех, кого потом лишает жизни. Какое-то время проводит с будущими жертвами. Две из них женщины, которые по природе своей гораздо более подозрительны, чем мужчины. Девятая. Он не выбирает жертв по критериям пола, возраста и социального положения. Здесь Морис останавливается. Что-то из написанного им плохо согласуется с остальной частью текста. перечитывает два или три раза и вот наконец находит третье. У него нет характерного почерка или он скрывает его, чтобы не дать себя идентифицировать. Ну да. Убийца не пытается, подобно Менсону, очистить мир или хотя бы город, как намеревался Ридджей. Не собирается утолять аппетиты богов, что делал Данмор. Значительная часть преступников в самом деле не хотят, чтобы их поймали, но очень хотят, чтобы о них знали. Одни, чтобы попасть на первые полосы, обрести известность или славу Джека-потрошителя, мечтать, что внуки будут ими гордиться, прочитав их имена в газетах, обнаруженных на пыльном чердаке. Другие исполняют некое жизненное предназначение сеять ужас и уничтожать проституток, например. Психоаналитики давно уже пришли к выводу о том, что серийные убийцы, которые время от времени приостанавливают или прерывают свою преступную деятельность, поступают так именно потому, что послание, направленное ими обществу, получено. Вот и ответ, как сказал бы Гамлет. Как же это он не подумал об этом раньше? Да очень просто, потому что этого умозаключения направило бы полицейский розыск по двум противоположным направлениям. Искали бы убийцу и того, кому он желал направить своё послание. В данном случае он убивает с необыкновенной скоростью. Морис почти уверен, что очень скоро, как только сочтёт, что оно дошло до цели, он исчезнет из кам. через 2 самые большие 3 дня. И поскольку здесь, как впрочем, в случае с некоторыми другими серийными убийцами, у жертв нет ничего общего, послание это должно быть адресовано одному человеку, одному конкретному лицу. Только одному. Морис возвращается к компьютеру, снова включает его и посылает комиссару успокоительный мейл. Не беспокойтесь, убийства внезапно прекратятся ещё до закрытия фестиваля. И просто так, исключительно удовольствия ради, посылают копию приятелю в Скотланд-Ярд. Пусть знают, что во Франции отдают должное его профессионализму, просят его о помощи и получают её. Он не утратил прежней хватки. Он способен делать умозаключения, правота которых в самое ближайшее время подтвердится. Пусть не думают, что вышел в тираж. И хотя на кону стоит его репутация, он совершенно уверен в том, что только что написал